Новый дом Бог наградил Анну Сверд талантом корабеницы, Мешок за спину и пешком по дорогам. Она с первого взгляда соображала, что из её нехитрых товаров привлечёт ту или иную хуторянку. Ни разу не случалось, чтобы положила в свою торбу товар, который не могла продать. Бывало, попадала к людям, которые ничего не хотели покупать. Такое тоже бывало но никогда не настаивала, шла своей дорогой, гордость не позволяла ей быть назойливой. Если кто-то начинал торговаться, с огорченным видом уступала. Почему же не доставить людям удовольствие? И при этом торговала честно. Никогда не старалась подсунуть покупателю подмоченную или траченную молью ткань. А если, к примеру, шёлковый платок пролежал в мешке так долго, что потёрся на складках, сама указывала покупателю и продавала за бесценок. Никаких сомнений, если бы она продолжала заниматься торговлей, ей удалось бы сколотить достаточно денег, чтобы не бедствовать. Но с того дня, как она встретила Карла Артура Экенстета на деревенской дороге, с ней произошли большие изменения. Не то, чтобы она стала не такой изобретательной, не такой приветливой и в то же время расчетливой. Нет, этого не скажешь. Произошло другое. Все эти несомненные дарования покинули ведомство бога торговли Меркурия и перешли на службу к другому богу. Они стали служить Эросу, богу любви. Анна и сама удивлялась. Что произошло? Куда улетучилась ее главная страсть — заработать как можно больше? Неужели та девушка на ярмарке, улыбающаяся каждому покупателю еще задолго до того, как тот подошел к ее лотку, — это она? Красавица, исходившая полстраны, озабоченная только приумножением заработка. Теперь ей это казалось более чем странным. Она только теперь поняла, какие это пустяки по сравнению с горячим дыханием любви. Молодожены еще на пару дней задержались в Мецтубюн. Но уже в среду рано утром пустились в дорогу, и в пятницу после полудня колеска подкатила к маленькому домику на склоне холма. Карл Артур, получивший от исправницы подробные наставления, постарался заранее посвятить Анну в то, что ее ждет. Спросил, помнит ли она пару хижин на холме чуть выше сада доктора Ромелиуса. Оказывается, да, помнит. Анна, исходившая эти места вдоль и поперёк, сразу представила две лачуги, готовые развалиться при первом же порыве ветра. Она в них, само собой, не заходила. Зачем? Люди, не имеющие средств остеклить окна, вряд ли станут покупать её безделушки. Заходить-то не заходила, но на всякий случай разузнала, чьи развалюхи. В одной жил старый пехотинец, на мизерную пенсию в 23 гсдалеров в год, а в другой Элин, дочь покойного арендатора Матса, несчастная девушка-сирота с десятью малолетками на руках. Всё это она знала. Но для неё стало новостью, что дети всем надоели своим попрошайничеством и их решили распределить по хуторам. Объявили аукцион, но тут вмешался Карл Артур и заявил, что берёт на себя заботу о малышах. История имела продолжение. Несколько богатых дам прихода образовали общество презрения. Лачугу отремонтировали, собрали средства на одежду и пропитание. Все было бы лучше некуда, но Элин внезапно слегла. Бедняжка, измученная непосильными заботами, увидела, наконец, братья и сестры одеты, в погребе полно картошки, в буфете мука и селедка, пол перестелен и крысы не бегают стаями по всей хижине, окна уже не надо затыкать старыми тряпками. Когда она всё это увидела, поняла. Настало время отдохнуть. Уж отдых-то она заслужила. Решила, что никаких долгов в этом мире у неё не осталось, слегла, собралась помирать и в самом деле померла. И это, конечно, стало для Карла Артура предметом беспокойства. Замечательные и щедрые дамы-патронессы нашли няньку, старую деву, полжизни проработавшую в пасторской усадьбе. Та охотно взялась за дело, и все бы шло неплохо. Беда только в том, что она уже состарилась, и уследить за оравый детишек ей было не под силу. Карл Артур охотно бы ей помог, но пока он жил в пасторской усадьбе, Мало что мог сделать, поэтому, как только он получил наследство покойной тётушки, сразу купил и отремонтировал домик старого солдата. Тот был совсем рядом с хижиной, где жили его непоседливые подопечные. И как раз в этом домике должны были поселиться молодожёны. Как только Карл Артур понял, что молодая жена знает, про какой дом идёт речь, тут же поспешил уверить её, никаких трудностей не будет, все отремонтировано и приведено в порядок». «Ты его не узнаешь», — сказал он. «Кого?» — спросила мало что соображающая Анна. «Никого, а что?» «Дом». Он и в самом деле считал, что распорядился наследством более чем удачно. Мало того, что хижина вполне соответствовала его давней мечте о маленьком сером домике, Он к тому же получал возможность без особых затруднений следить, что происходит у соседей, где живут выкупленные им дети. Анна Сверд на все его рассказы и описание предстоящих трудностей только смеялась. В эти дни ее интересовал всего один вопрос. Любит ли ее муж? Все остальное не пугало. С другой стороны, даже если бы пугала, что делать? Она замужем, обещала перед Богом делить с мужем, Как это там, в радости и в горе? К тому же Анна очень верила в свою способность найти выход из любого самого трудного положения, даже если что-то пойдет не так, у Шаната сможет прокормить и себя, и своего мужа. По дороге она рассказала: в Даларне существует обычай, когда молодожены впервые ступают на порог своего дома. Должны встать на колени и просить Господа благословить их дом и их жизнь в его стенах. У Карла Артура загорелись глаза. «Красивый обряд», — сказал он. «Нам тоже не помешает». Сказано и не сделано. Забыли. А почему? Не потому ли, что Анна Сверд была подавлена величием своего нового жилища? Вовсе нет. Дом был примерно таким же, как она его запомнила. В усадьбу не превратился. Ремесленники даже забыли или не успели сделать крыльцо. Вместо крыльца перед дверью лежал большой и не особенно устойчивый камень, тот же, что и до ремонта. Она помнила этот камень. Если бы у нее за спиной был мешок с товаром, сто раз бы подумала, заходить в такую лачугу или не стоит. Все равно ничего не купит. И тут же поделилась этими соображениями с мужем поддразнить. И надо отдать ему должное, шутку он оценил. Они посмеялись, настроение у обоих было превосходное. Но попросить благословения Господня забыли. Не из-за отсутствия крыльца, а вот почему. В ту самую секунду, как сани остановились, в дверях появилась невысокая полная женщина, и, улыбаясь и стараясь удержать равновесие, вступила на исполняющий роль крыльца шаткий камень. Анна сверх не зря исходила весь приход вдоль и поперёк. Она знала почти всех жителей по именам, но эту даму вспомнила не сразу, но всё же вспомнила. Тея Сундлер, жена органиста. И поняла, почему не узнала. Раньше у неё были длинные красивые локоны, А сейчас острижена под мальчика. Кому же еще встречать новобрачных? Карл Артур рассказывал про эту даму всю дорогу. Рта не закрывал. Оказывается, это она, Тея Сундлер, помогла с покупкой дома. Это она, Тея Сундлер, нашла ремесленников. Да что там, вся история сженить бы во многом ее работа. Короче, если бы не Тея Сундлер, не сидеть бы им сейчас в санях, не любоваться друг другом и не радоваться своему счастью. Так что ничего удивительного. Надо полагать совершенно естественным, что не кто-то, а именно Тея Сундлер, натопила печь их приезду и теперь встречает молодых с распростертыми объятиями. Тут читателю должно быть ясно, что с распростертыми объятиями не избитая метафора, а скрупулезное описание происходящего. Те Сундлеры в самом деле ухитрилась обнять сразу двоих, приговаривая со слезами на глазах, как она счастлива за Карла Артура, наконец-то исполнилась его давняя мечта. Да, да, она покивала Анне. Сколько я с ним знакома, он всегда мечтал о маленьком сером домике и простой, не испорченной общественными условностями жене из народа. И пока Фру Сундлер говорила свою приветственную речь, у молодых начисто выветрилось из памяти намерение преклонить колено и принести благодарность Господу на пороге их нового жилища. «Гнездышко! Мысленно я его только так и называю», сообщила Тея Сундлер. «Не только благодарность Господу не принесли, слова не успели сказать, Фру органистка не умолкала». Наконец она их впустила, И, продолжая говорить, проводила через узкий коридорчик, разделяющий дом на две половины. Пока раздевались, успели узнать, что ей, оказывается, был голос. И этот голос уверенно сообщил «Сегодня они приедут». Она схватила кофейник и бегом в гнездышко. Успела только растопить печь и накрыть стол. И на тебе! Звон колокольчиков на холме. Ну, худо бедно, а дом всё-таки не пустой, и за дровами бежать не надо. Анна не столько слушала болтовню Теи Сундлер, сколько дивилась произошедшим в муже переменам. Куда девалась беззаботная весёлость, которая так радовала её во время путешествия? Карл Артур казалось только и думал, как угодить фру Сундлер. Почему? А не показалось, он не особенно рад её присутствию? но поскольку считает, что так многим ей обязан, чувствует себя виноватым и старается смягчить вину повышенной любезностью, иногда сильно напоминающей лесть. Вновь и вновь напоминал жене, как Тея помогала ему во всех его начинаниях, на что та скромно пожимала плечами. Дескать, не надо преувеличивать, конечно же, не во всех. Во многих, но не во всех. Тут он поднял руку, как бы настаивая, именно во всех, во всех, во всех конечно же во всех без исключения начинаниях и не уставал хвалить как она замечательно подготовила их гнездышко надо же и он заладил гнездышко да гнездышко посмотри ка ты я прибила крючки в коридоре и об этом подумала открыл дверь направо и попросил анну заглянуть Если бы она не знала точно, ни за что бы не поверила, что это не чья-нибудь, а ее и только ее кухня, что именно здесь она будет царицей и полновластной хозяйкой. Кухня занимала половину дома. Она даже не ожидала, что она такая большая. раза в три больше, чем их с матерью Каморка на хуторе ёпса Эрика. Стены еще пахнут сырой штукатуркой, и, наверное, из-за этого запаха уютной кухни не назовешь. И почти пустая. Совсем не то, о чём она мечтала. Ей представлялось что-то вроде дома ингберг с большим буфетом в голубых и коричневых разводах, настенными мурскими часами с искусно нарисованными розами и кровать с домотканым балдахином. И, конечно, Иосиф в золотой карете между шкафом и кроватью, и непорочная Дева Мария, и ангел в шитом золотом мундире. Но, как говорится, радуйся тому, что имеешь. Не надо быть тщеславной. Не так уж все плохо. Много чего припасено, и все, конечно, благодаря усилиям Фру Сундлер. чем же еще? И стол, и стулья вокруг стола, и бадья с водой у двери. Все она. Можно подумать, да Фру Сундлер никто в мире и не догадывался, что в кухне нужны сковороды и кастрюли, мутовки и половники, кофейник и миски, ложки, вилки и ножи. И, конечно, если бы не фрусундлер, не было бы углового бакалейного шкафчика, ни полок для стаканов на стене. Её заслуга! Как только Анна вошла в кухню, взгляд её упал на кухонный деревянный диванчик. Длинное дощатое сиденье откинуто, внутри что-то постелено. Обычно на таких диванчиках спит прислуга, но этот даже не раздвижной, к тому же узкий, как гроб. «Если в него втиснуться, всю ночь проведёшь в страхе, что утром не вылезешь. Откуда у людей руки растут?» Она отвлеклась от критических мыслей и прислушалась. Что же ещё для них сделала дальновидная Тея? А вот что! Усердно посещала аукционы и приобрела всю эту роскошь необыкновенно дёшево. Это она уже слышала по дороге. «Очень хорошо!» Анна машинально кивала и косилась на диван. Там же постелено, Значит, кто-то из них должен спать в этом гробу. Ну-ка, Анна, догадайся, кто. Выбирать, похоже, не из чего. Фрутея накрыла стол. Не просто кофе с булочками, но и масло, и хлеб, пары яиц и даже сыр. Всё было вкусно, конечно. Но Карл Артур и тут поспешил. Дескать, ничего такого вкусного не ел с тех пор, как у вас, дорогая Фрусундлер последний раз отобедал. «А у исправницы? У исправницы, которая славилась своими обедами на всю округу, забыл, что ли?» Он, кажется, вообще все забыл. Даже молодую жену забыл, лишь бы подольститься к этой тетке. Будто чем-то ее обидел и теперь старается любой ценой вновь заслужить расположение. Карл Артур отдал должное всем приготовленным фрусундлер блюдам, Не забыл многословно похвалить каждое из них. Поблагодарил в сотый раз и встал. Надо осмотреть и другую комнату. Анна ждала, не скажет ли он хоть что-то по поводу застеленной лежанки гроба, но он прошел мимо и не сказал ни слова. Пересекли коридор и оказались в жилой комнате, поменьше кухни, но тоже довольно просторной. Анна заглянула, и у нее возникло желание повернуться и уйти. Типично господская комната. Если в кухне ей показалось пустовато, то здесь всё наоборот. Письменный стол, книжный шкаф, мягкий диван, бюро, кровать. Ясное дело, мебель, доставшаяся ему в наследство от покойной тётушки. Тёмное полированное дерево, стулья и диван обиты плотным шёлком, начищенные бронзовые рукоятки. Куда ни глянь, красота неописуемая. Стены оклеены дорогими обоями, израстцовая печь, огромное зеркало в позолоченной раме, хрустальная люстра и серебряные канделябры в виде античных фигур. Эта комната никак не подходила к жалкой хибаре. Её место скорее было в усадьбе Экенстедта в Карлстаде. Кровать, как и лежанка в кухне, застелена на одного. Двое в ней просто не поместятся, слишком узкая. «Вот оно что! Значит, здесь будет жить он, ее муж, жить и работать, а она как служанка на кухне!» Карл Артур продолжал рассыпаться в похвалах. Оказывается, когда он уезжал в Далларну, изразцовая печь была еще не готова, а мебель свалена в кучу. Подумать только, огромная работа за такой короткий срок!» И так красиво всё расставлено, с таким отменным вкусом, невозможно поверить, что этот дом — бывшая деревенская хибара. Наверное, во всём приходе нет такой красивой комнаты. — Правда, замечательно! — обратился он к Анне за поддержкой. Анна, погружённая в свои размышления, промолчала. Еле кивнула, а может, даже и не кивнула. Но он, разумеется, щёл этот воображаемый кивок подтверждением. Да, замечательно, даже и не ожидала, что так замечательно. Карл Артур и Фру Сундлер погрузились в изучение ящиков и ящичков в письменном столе и не заметили, как она выскользнула в кухню. Зажгла свечу и вышла в темный коридор. Надо найти шубу. Анна была совершенно спокойна. Ничего похожего на истерику в первую брачную ночь. Не надо устраивать скандалов. «Просто сказать, пойду-ка ночевать в деревню». Ей всегда давали приют, когда она бродила здесь со своим мешком. Не откажут и на этот раз. Надо что-то сделать, чтобы они раз и навсегда поняли, он и это его Тея. В этом доме она хозяйка, а не служанка. Надела шубу и вдруг заметила, что в коридоре есть ещё одна дверь. Она подергала, заперто и ключа нет. Большое дело вынула ключи с кухонной двери, вставила в скважину и повернула. Рассудила, что вряд ли в таком доме существуют отдельные ключи для каждой двери. Так оно и вышло. Дверь открылась. Небольшая комнатка. Даже не комната, скорее чулан. Одно узкое окошко Печи нет, но не холодно. За стеной, как она прикинула, стоит как раз та израстцовая печь, которую Тея, если верить Карлу Артуру, сложила чуть ли не своими руками. Пустые белые стены, несколько вешалок на перекладине. Скорее всего, кладовка для одежды. Ничего примечательного. Если бы у стены, занимая полком на тушке, не стояла роскошная широкая кровать с красным пологом, пуховыми подушками и широким кружевным кантом на простынях такие принято называть супружескими лучше и желать нельзя новобрачная довольно долго рассматривала это чудо заперла дверь кладовки вернула ключ в кухонную дверь сняла шубу повесила на крюк и присела на стул в конце концов Увлеченные беседой Карл Артур и Тея заметили ее отсутствие и выскочили в кухню. Что с тобой? – спросил Карл Артур. Устала после поездки. Хочешь прилечь? Ясное дело устала. Непривычно мне на санях-то сутками. Пошла попробовать свою лежанку. Испугалась, места маловато. Она смущенно засмеялась. И как? Карл Артур тоже улыбнулся. Как? А вот как. Вроде коровы в телячьем загоне, что в длину, что в ширину. На боку, может, и пойдёт, но тут чего. И на боку трудновато. Охота повернуться, выходи и залазь по новой. Она говорила без всякого раздражения, вроде бы задумчиво, и муж продолжал смеяться. Хотя Анна заметила, смеётся он не искренне, а чтобы скрыть смущение. «Смешно тебе», — с ласковым укором сказала Анна. Три дня в санях, руки-ноги не шевелятся. Карл Артур подошёл к лежанке и заглянул внутрь. «Иди поспи в моей комнате, а я попробую устроиться в этой штуковине». «Ещё чего! Это у вас тут может жениться, чтобы спать руки-ноги наружу?» не, я уже надумала, на полу постелю, не в первый раз, только ночью, как печь погаснет, беда, что ж мне, Всю ночь дрова подкидывать, на полут холодище. Что же я, сирота горькая несчастная, только жить с законным мужем начала, а тут захвораю, да и помру?» Законный муж совершенно растерялся. То и дело бросал на Фру Сундлер умоляющие взгляды, но та словно не замечала, сидела и барабанила по столу пальцами. Очевидно, врожденная деликатность не позволяла ей вмешиваться в супружеские споры. «Это тогда что ж надо? Медвежью шкуру снизу, волчью сверху?» Продолжала вслух размышлять новобрачная. «Иначе задубеешь насмерть. Ночи-то ой, какие холодные, зашибись!» «Да, ну раз такое дело, одна кровать на двоих, хочу тебя, муж мой законный, спросить. Может, мне в деревню пойти ночевать? Тут у вас люди добрые, летом пускали, а зимой и подавно пустят Христа ради. Сердца-то чай не каменные. Ты спроси куфру, Сундлер, раз уж она всем тут так умно распорядилась. Может, так и сделаем?» Он уставился на Тею. Мол, посоветуй что-нибудь. Но та по-прежнему молчала. Анна по-мужски протянула руку для рукопожатия. «Ну что ж, пошла я тогда. Завтра, глядишь, увидимся!» Карл Артур залился краской и бросил на своего ангела-хранителя взгляд, который при всем желании нельзя было назвать дружелюбным. «Нет», — решительно сказал он, — «так не пойдет. Тея, что с вами? Неужели вы не можете ничего придумать? Я, скажем, могу спать на диване в комнате не в первый раз. Я и в юности на нем спал, когда оставался ночевать у тетушки. Ничего страшного. А Анна ляжет в постель». «Из любого положения можно найти выход, а этот диванчик, что вы купили для Анны, это лежанка и вправду неудобна. Об этом вы не подумали? Возьмем отсюда белье и отнесем в комнату». для заерзала на стуле. Она не привыкла к такому напору со стороны Карла Артура, но по-прежнему хранила молчание. «Как же?» Анна произнесла это «как же?», совсем доступным ей скепсисом. «Кто ж тебе позволит спать на дорогущем шелке? Там же обивка, чистый дамаст, ему цены нет. Уж в чем-в чем, а в этом-то я толк знаю. А в ящике-то под простыней одна солома. Неужто буду я соломой шелковый диван пакостить? Нет уж, лучше в село пойду». Она опять протянула руку для прощания. Он резко ее оттолкнул, Но на лице его была написана такая растерянность, что ей стало его жалко. «Спасибо, разрешил мне спать от тебя поблизости», — сказала она мягко. «Но сам же понимаешь, так не пойдёт. На постоялых дворах спали мы в одной комнате. Никому и дела нет. А здесь-то, небось, каждая собака знает. Ты из благородных, а я никто. Здесь-то мне положено одной на кухне спать, как вроде «не то жена». Не то служанка. Но Анна! Только и воскликнул он, опять оттолкнул ее руку и хотел что-то сказать, но так и не нашелся. Ей, конечно, очень хотелось узнать, неужели он позволит ей уйти, но и доводить до крайности не хотела, тем более с козырным тузом на руках. Ее начал разбирать смех. Она подошла к Фру Сондлер. Странно вообще-то. «Я уходить собралась. Вы остаётесь. Народ-то что подумает? Здесь у вас все про всех знают. Так что лучше кончать эту игру». С Фру Сундлер мгновенно слетела маска безразличия. Она чуть не подпрыгнула на стуле. «Что имеет в виду Фру Экенстед?» «Дядя-то говорил. Думать не думала, а оказывается, правда. Говорит, там у них на юге...» «Шутник на шутнике. Я не верила, а оно вон, что прав был дядя. Вот ты сидишь и смотришь, как муж с женой собачится из-за койки. А сама знаешь, небось, собачится не из-за чего. В доме-то есть кровать. Да такая! Зашибись! С перинами да пуховыми подушками, да еще и с балдахином шутка-то удалась!» Карл Артур вытращил глаза и повернулся к своей наперснице. Но у той был заготовлен путь отступления. «Я боролась сама с собой», — сказала Фрусундлер. «Кровать привезли только вчера вечером. Это подарок от семьи просто. Я думала, простинна захочет сама его вручить, поэтому и спрятала в маленькой комнатушке. Но раз уж так вышло, и госпожа Экенстед ее видела...» Она достала из кармана юбки ключ и протянула его Анне. Среди ночи Анна проснулась со странным чувством, что-то она забыла и сразу вспомнила, что перед тем, как войти в их новую обитель, забыли попросить Господа о благословлении. «Господи, прости нас, грешных! Это всё из-за фрусундлер!» — прошептала Анна, повернулась на другой бок и тут же заснула.